Я заблудился. Я стоял на краю мира и видел свет, горячий в окнах бытия. Я видел зарево врат зари и непроглядную тьму врат заката. Я был потерян. Я видел свет и тьму. Я видел тьму света и свет тьмы. Я стоял на пороге вечности. Минувшая расстилалась за моей спиной. грядущая. Лежала передо мной. Я видел водовороты мрака И водопады звезд. Я видел гаснущее солнце И вспыхивающие звезды. Да, я был там. Я видел стоящих во тьме И несущихся сквозь пространство и время. С вершины вершин Я озирал закоулки миров. Я видел тусклый, обманчивый свет ложной надежды, Мглу отчаяния, и болото бездействия, я шел дорогой огня, я бродил тропами души, я видел все минувшее и грядущее на пути своем, но я не знал, кто я, я искал тебя и не было мне покоя в этом мире, я сомневался в себе, потому что рядом со мной не было тебя. Я душа Долгожданной земле Неприданного тела Я одно И случайно в толпе затерявшихся лиц Я обрывок печальной консоны Которую ты мне не спела Я звереныш Рожденный от бренных Измученных страхом волчиц Я тропа По которой никто никогда и нигде не ступает. Я случайно подслушанный кем-то чужой разговор. Я тут гость, кого встретить никто Никогда и нигде не желает. Я никчемный, ненужный, но все ж затянувшийся спор. Я печали исток, что при полной и грустной луне серебрится, Я лишь шелест травы, Что уже пожелтела, Которую надо скосить. Я холодный огонь, Что в ночи над могилою Чьей-то искрится. Я той жизни отрезок, который еще предстоит мне прожить. Я тревожный рассвет, Окруженный пустым и холодным туманом. Я багровый закат, Уходящей стрелой устремительной в ночь, я барьер между злом и добром, прямотой и обманом, я ночная река, уносящая воды печальная прочь. Я цветок в старом ветхом и мрачном лесу полузгнивший, я туман в предрассветной холодной и призрачной мгле, я безумец не вовремя разум и смех позабывший я потомок последнего рода, что жил на земле я снежинка в пурге что внезапно в душе и твоей и моей разразилась я безумный и пыльный несущий беду ураган я Последнее лето с тобой, и оно мне сегодня приснилось. Я последняя наша зима, и я дал ей название Буран. Я лишь тот, кто беззвучно и часто в отчаянии рот открывает. Я лишь зритель в театре холодных, бездушных и темных теней, Я лишь то, что нигде, никогда и ни с кем не бывает. Я лишь пешка в безумной, но нужной кому-то игре. Я искал прошлое, чтобы вкусить настоящее, Прошлое не могло кануть в известность, если в нем когда-то была ты. Но не напрасен ли был мой поиск? Не мог ли я оказаться в лабиринте собственных иллюзий? Не мог ли попасть в плен воспоминаний? Не могло ли случиться так, что я потерял право быть собой? Не знаю. Без тебя этот мир был тщетен. Он был не мир, но пустые слова. Без прошлого нет будущего. И если я не вспомню тебя, я не смогу возродить в себе душевное вдохновение. Мой вечный поиск прошлого напрасен, Его коварный лабиринт исчез, Он серебром виски мои окрасил. В том лабиринте рос огромный лес, Он грузом нависал воспоминаний И бесконечной тяжестью небес. В нем отголоски слышались звучаний Тех прошлых лет, что замерли вдали И звон колоколов от их качания Меня вновь уносил прочь от земли, И я с тоской глядел в былые дали Туда, куда года мои ушли. Я видел, в море паруса устали И стали кислыми, как крепкое вино, Свой портит вкус в рубиновом бокале, Видение, миновавшее давно. С тех берегов зовут меня в печали, но мне туда вернуться не дано. О где ж мой вдохновение конь крылатый? На нем летал я брезгуя когда-то идти тропой или волною плыть, А может эта юность может быть? Я буду вспоминать тебя, везде и всюду, сегодня и всегда. Быть может, это приблизит нашу встречу. Я хочу принять любовь и отречься от ненависти. Я знаю, что не смогу встать на путь холодного рассудка, пусть даже любовь слепа. Я не хочу порывать с безрассудством в любви, не желаю отдавать себя власти разума, Пусть даже сейчас меня окружает тьма. И я безумен и не зрячаю тьме, потому что я надеюсь увидеть в ней тебя, мою красавицу, мою бэль. Пред тем, как лечь в свою постель, тебя я вспоминаю, бэль. Шепчу я это имя вслух, и этим ублажаю дух. Предавшейся тебе мечте, лежу я долго в темноте, Приняв послание судьбы, словно сюрпризы бытия, Шепчу тебе в ночи мольбы и чувствую, душа моя, что не отвержен я тобой, что ты по-прежнему со мной. Черты лица я вижу вновь надежды. Что? Моя любовь. Ночь настает. Во власти чар тебе я посвящаю ум, Что подогнать ночной кошмар Злосчастных образов и дум, Но вижу лишь толпу дней И месть, которой нет черней, И все обиды прошлых дней Во мне становятся сильней. Они по-прежнему сильны, И злобой вооружены, Их мерзостных желаний власть В ночи перерастает в страсть, Что проникает в мир в потьмах, Рождая в душах боль и страх. А что явилось, не поймешь. Похоже, что вселенский грех разит И сеет всюду ложь, И сердце падшее томит Кругом один вселенский стыд. И эти ночи для меня Становятся страшнее дня, Мир в этой мрачной тишине Подходит хуже смерти мне. Как не гоню я этот сон, Я вновь кошмаром пробуждён, И не уходит он, Хотя я плачу горько, как дитя. Лишь ты сумеешь мне помочь, Прогнать мучительную ночь, Тебе, я знаю, суждено, Не знаю только почему Открыть в ночи это окно, Прогнать мучительную тьму, И отвести дорогу в ад, Чтоб нашу жизнь вернуть назад. Но пусть терзаюсь я во сне, Я знаю, все же ты во мне. Пусть по тебе тоскую я, Ты знаю, Бель, любовь моя. Ты для меня то, что заставляет меня вновь почувствовать в себе силы, вновь стать тем, кем я был раньше. В любви я отрекаюсь от ненависти, хотя она лишь одна из форм любви. Сейчас, кроме тьмы, я хочу видеть свет. Я хочу, чтобы ты пришла ко мне, дитя света. Но пока я не могу предсказать этот час, Я лишь взываю к тебе и вопрошаю, Кем бы я был, если бы в этом мире не было тебя? Если б в моем взгляде не жила ты, То и темнота была б слепою, Взгляд мой никогда б не стал крылатым, Чтоб парить свободно над землею. В стебельках застенчивых и слабых Я бы плодов не смог увидеть грозди, Не сумел бы приземлиться взглядом На далеких лунно-белых звездах. Если б ты мой слух не заострила, Я б тогда не смог услышать слова, Слово, возвращающее силу, Слово, что волнуется и дышит, Чтобы снова твой услышать голос. Близкий, милый, но пока что дальний, С вечных звезд и с улицы соседней, Что летит ко мне своей печалью И что льется соловьиной прелью. Если б моим сердцем не владела До мгновений нехороших этих Если б мое сердце не согрело Как бы мне тогда жилось на свете Как бы смог тогда в тоске печальной Сделать грусть надеждой легкокрылой Радость песней, прошлое случайным Где б тогда я взял на это силы Я знаю, час нашей встречи наступит. Мы и сами поймем, что он пробил. Мы увидим свою дорогу и вместе пойдем по ней. Мы встанем на краю мира и увидим свет, горящий в окнах бытия. Мы увидим зарево в врат зари. Мы увидим свет. Мы окажемся на пороге вечности. Наше минувшее мы ощутим за нашими спинами, Грядущее же будет лежать перед нами. Нас будут омывать водопады звезд. Мы пронесемся сквозь пространство и время, И не увидим больше обманчивого света ложной надежды, Мглы отчаяния, И не ступим в болото бездействия. Мы прошли дорогами огня, Но теперь мы твердо встали на тропу наших душ. Мы постигнем ее, потому что нам это дано. Ты придешь ко мне, и вместе с тобой В наш мир, наконец-то, придет наша весна. В тот был день свиданием с тобою, Нарушено мое уединение. Я встретился с той давнью мечтою, Что раньше видел только в сновидениях. На хмурый парк скатилась ночи тень, Угас, блеснув зерницей, бледный день. И я стоял у той реки берегов, Где ты пришла ко мне в тот вечер ясный, И не нашел я более прекрасным, Чем близящийся звук. Твоих шагов. Мне парк тогда напомнил глушь лесов. Твое мне имя было незабвенно. Я звал тебя. Лишь глаз уединенный, Печально мне откликнулся вдали. К реке пришел, Тобою привлеченный, Где воды ее темные текли. Я видел в них твой образ несравненный. Когда ж с тобою мы вкусим весны, Я жду ее с открытою душою, Но осени холодной рукою Все в парке дерева обнажены. Я жду тебя в дубраве опустелой, В ногах моих кружится тонкий лист, Я жду тебя светлистьев листьев пожелтелых, Но слышу лишь унылый ветросвист. Придишь ко мне, Я жду тебя в Дубраве, мы встретимся, среди этой тишины мы встретимся И вспомним те забавы, что нам помогут ожидать весны.